Глава 22. Отрицание, торг, принятие. Татьяна Вавилова. Таня находилась в максимально приподнятом настроении. На самом деле она всегда находилась в нем вследствие своей работы. Обратное почти всегда приводило к серьезным проблемам, с сущностями, с которыми она была вынуждена работать. Знание об их существовании уже само по себе являлось серьезной причиной для их визита. Татьяна Вавилова была автором одной из крайне популярных работ среди сотрудников института и других организаций, занимающихся охотой на чужих по всему миру. Суть этой работы описывала способы, как быть счастливым человеком. Чужие не переносили радость, смех, счастье и многие другие вещи, столь незнакомые современному человеку. Без сомнения, понятие счастья очень отличается от культуры к культуре и от региона к региону. Это еще больше подтверждало ее вторую теорию о том, что чужие есть рукотворное творение. Далеко не во всех культурах убийство считается чем-то постыдным. Многие религии требуют немедленного убийства за оскорбление божества. Можно бесконечно долго осуждать религиозные течения и их варварские подходы к совершению возмездия и не замечать примерно такого же подхода в вопросах чести начала XVI и конца 19 века. Ее диссертация была жизненно важна для мира, но мир к ней был еще не готов. В конце концов, основная суть ее доклада гласила, что чужие больше явления следствия, нежели причин, что сами охотники как явления необязательны, что люди вполне способны сами избавиться от проблемы, если разберутся в себе. Даже попытки начать развивать эту тему всегда приводили к возмущениям со стороны слушателей». Человечество не готово нести ответственность за появление чужих вследствие собственных действий. Мы не готовы признать, что чужие не более чем наше уродливое отражение в зеркале. Именно последняя мысль заставила ее улыбнуться, ведь она сейчас направлялась на встречу с Виктором, потомок, скрытое естество которого так сильно рвалось наружу, что стало его же проклятием. Она ожидала многого от этой встречи. «Генерал Ставишев, господа, очень рада всех вас видеть», поприветствовала она генерала и всех присутствующих в допросной. Классическая комната с записывающей аппаратурой и огромным стеклом, сквозь которая была видна одиноко сидящего Виктора, без сомнения, в наручниках. Это был далеко не первый допрос новоиспеченного охотника, и потому в комнате царило спокойствие. Таня не могла не заметить присутствие двух овчарок – Собаки прекрасно ощущают и реагируют на чужих или способности охотников и могут предсказать проявление темного дара за несколько секунд. Каждый человек, который посвятил, а лучше сказать пожертвовал свою жизнь во имя института, был обязан иметь дома собаку, неважно какой породы, исключительно в целях безопасности. «Вы задерживаетесь, Татьяна Викторовна?» – хмуро огрызнулся генерал, не глядя в ее сторону. «На КПП была очередь, генерал?» Таня постаралась побыстрее перевести разговор. «Это Виктор Севастьянов?» Генерал кивнул. «Он самый, так что мы все ждем вашего выхода. Сколько времени вам потребуется?» Таня подошла к стеклу и пристально вгляделась в подозреваемого. Виктор казался спокоен и даже в чем-то расслабленным. По его виду можно было сделать вывод, что он не переживает о том, где находится. Тем не менее, как и у Влада, Таня могла разглядеть мельчайшие признаки того, что это не так. Если Влад, вглядываясь в человека, мог заметить тонкие признаки развивающегося паразита или присутствие проклятого артефакта в жизни человека, то Таня, глядя на мельчайшую моторику рук, могла бы без проблем определить волнение человека. Виктор нервничал, но прекрасно справлялся с собой. «Могу я взять кофе с собой?» – спросила она больше у стекла. «Только если не боитесь, если он плеснет, вам же его в лицо», – предупредил генерал. «Мои люди рядом, но будьте осторожны». «Я всегда осторожна, генерал». Таня налила кофе в пластиковый стаканчик и обдала всех присутствующих лучезарной улыбкой. Она раздражала этим людей не меньше, чем чужих. Стоило двери открыться, Виктор почувствовал, что в допросную комнату ворвался яркий комок света, который почти буквально ослепил его». Татьяна улыбалась и была максимально приветливой. «Добрый день!» – почти воскликнула она, усаживаясь напротив Виктора за длинный стол, что разделял их. Она положила свою папку перед собой и поставила стаканчик с кофе рядом. «О, это, кстати, вам!» – якобы опомнилась она и подвинула через стол пластиковый стаканчик. Виктору пришлось бы тянуться, чтобы достать до него, а Тане, как следствие, не пришлось бы подходить к нему излишне близко – Ее методы были отточены, и все они имели свое назначение. Даже ее странная простота была направлена на определенные цели. «Благодарю», – спокойно ответил Виктор, так и не взяв кофе. «Так», – начала она, открывая папку, – «Виктор и Севастьянов, 21 год, родились в ОООМ. Работаете в модельном бизнесе?» «Работал», – спокойно ответил Виктор. «Вас там что-то не устраивало?» – услужливо уточнила она. «Не устроило», – согласился он. «Я убил, кажется, семь человек». Таня лишь качнула головой и опустила взгляд, чтобы продолжить читать его дело. Ему показалось, что ее жест означал что-то вроде «С кем не бывает». «Разумеется, мы не сможем объяснить ваши поступки полиции, но мы и не полиция», – начала она перелистывать бумажки. «Нам эти объяснения ни к чему. Мы прекрасно понимаем, почему, а главное, кто это сделал». Потомок не осознает свою силу в момент ее пробуждения, и могут случиться разного рода казусы. Бывало и похуже. Виктор наконец поднял на нее глаза. «Опять эти потомки, все о них говорят. Та безумная девчонка, что поймала меня, тоже о них говорила». Таня улыбнулась сильнее. «Та безумная девчонка – один из наших агентов. Она хоть и стажёр, но очень толковый», – пояснила она. Что же касается второго человека, то это один из наших очень старых агентов с довольно большим опытом». Виктор наклонился вперед. «Все это какой-то абсурд», – выдал он. «Татьяна была знакома с таким способом принятия информации, отрицание происходящего – один из прекрасных способов нашего мозга удерживать знакомые берега и не допускать абсурдной, по его мнению, информации». «А то, что делал ваш двойник?» – спросила она. «По-вашему, это не абсурд? Вы были свидетелем, как девочка 17 лет догнала вас и с легкостью задержала. Разве у вас есть этому объяснение? Вам показывали видео из модельного агентства?» Виктор скривился и отвернулся. «Показывали», – признался он. Таня вздохнула. Ей предстояло все объяснить, но сейчас она имела дело со скептиком, который отказывался принять даже собственную сущность – «Вам, наверное, хочется узнать больше, не так ли?» Она снизила голос и сделала его более услужливым. Наконец Виктор сдался. «Сделайте одолжение». «Замечательно». Таня встала и достала из своей сумочки небольшой пульт. Первый же щелчок заставил появиться древнее изображение на стекле допросной комнаты. Вероятнее всего, стекло обладало совершенно иными свойствами покрытия с внутренней стороны, что позволяло выводить изображение на ту сторону, где позволяя наблюдать за подозреваемым с другой. Картина изображала портрет работы конца 17 века, по крайней мере так ее мысленно продатировал Виктор. Грузный мужчина в легких парадных латах и длинной шпагой на поясе. Он восседал на легком кресле, вышитом жемчугом, а на фоне возлегал черный, как ночь пёс породы, тибетский мастиф. «Знакомьтесь», – указала Таня рукой на портрет, – «это Олаф фон Бисмарк», портрет работы 17 века». «Угадал», – подумал про себя Виктор. «Очень многие легенды про ведьм, вампиров, призраков и другую нечисть имеют под собой историческое обоснование», – продолжала она. «Не всегда, разумеется, но очень часто. Наши предки не скрывали существование паранормальных сущностей, да им и не требовалось это делать. В конце концов, информация передавалась медленно, да и панику такие знания вызывали». Феодал-сосед с многотысячным войском представлял собой куда как большую проблему, чем полотная баба, которая утаскивала в лес пару человек в год. «Говорите, как бухгалтер», – внезапно даже для себя сказал Виктор. Таня решила полностью проигнорировать это замечание. Она не поверила, что Виктор был действительно озабочен человеческими жизнями и потому не стала реагировать на явную провокацию». «Олаф фон Бисмарк создал братство неравнодушных людей. Они посвятили себя изучению вещей, которые отходят от жизни описания в Библии и явно являются творением дьявола», – продолжала она. Вначале это был не более чем монашеский орден, но после молодые люди, которые предпочитали очистить мир от скверны, стали называться добровольцами. «К несчастью, в те времена они не обладали достаточными знаниями, какими обладаем сейчас мы». Их крестовый поход против тех, кого мы сегодня называем чужими, был малоэффективен, хоть и приносил определенные результаты. Те люди были обычными людьми, и их методы лишь останавливали чужих, но не искореняли их полностью. Виктор поймал себя на мысли, что слушает с любопытством. Чужие – это некая специфическая сущность, не обладающая разумом и паразитирующая на пороках человека, который зашел слишком далеко с моральной точки зрения. Впрочем, излишне депрессивных людей это может коснуться также. Не зря же в Библии депрессия описывается как порог. Это напоминает рост сорняка, но в сознании живого человека. Именно поэтому у инфицированного человека можно заметить специфические изменения в организме и в первую очередь в сознании. Сам инфицированный в то же время изменений не замечает. Как я уже сказала, чужой не обладает сознанием и волей, а полностью копирует восприятие мира инфицированного носителя. Страхи, пороки, кошмары станут основным базисом для формирования образа и природы чужого». Виктор пытался осознать, для чего служит вся эта лекция. У него из головы не выходила одна фраза, что ему сообщила та девочка. «Ты один из нас», — сказала она в тот день. «Они хотят меня завербовать». Пронеслось у него в голове. Уже через несколько лет чужой начинает жить в собственном выдуманном мире, правила которого основаны на кошмарах или желаниях носителя. Разумеется, этот подвид чужих не единственный, но самый распространенный. Он создает свою реальность, в которую может затягивать обычных людей в качестве жертв – «Разумеется, они не осознают этого в полной мере, это не более чем инстинкт выживания. Им требуется новое сознание для расширения границ их мира и поддержания его в стабильной форме, иначе их мир также может начать терять грани и четкие очертания». «Они умрут без новых людей», – всё же решил проявить участие Виктор. Таня отрицательно качнула головой. «Нет, наши опыты показали, что время не способно их уничтожить». Но жизнь на голодном пайке причиняет им своего рода серьезный стресс, если о них вообще можно так говорить. Как я уже сказала, наши предки достигли лишь некоторых успехов в истреблении чужих. Основной их ошибкой было то, что как только чужой заканчивал охоту в мире реальном и возвращался в свой, они считали, что истребили его. Однако же чужой не более чем зализывал раны и в среднем через три недели мог вернуться к охоте, если это было необходимо. «Вы хотите сказать, — предположил Виктор, — что я чужой?» Таня улыбнулась так мило, что можно было предположить, что Виктор нерадивый ученик, сказавший какую-то глупость, а Таня вот-вот похлопает его по голове и все объяснит. «Нет, не совсем так. В начале 17 века во Франкфурте состоялась встреча членов этого братства. К тому времени их орден серьезно разросся и стал известен во всех уголках Европы и даже в Японии». Многие владыки того мира предпочитали наделять их властью и полномочиями для выполнения их задачи на территории их стран. У них было одно правило – они отказывались воевать друг с другом. Как несложно догадаться, подобный нейтралитет не был воспринят радушно, особенно в ту эпоху. Кроме того, все больше поднимались вопросы о влиянии, которые охотники на чужих оказывали на мир, становясь все более и более влиятельными, но одновременно оставаясь в тени». В те дни в Пражском университете поднимался вопрос о сущности зла и мере дьявола в этом мире. Подобные дискуссии неизменно возвращали ученых к тому, а кем, собственно, являются охотники и их братство. Ведь оружие дьявола может быть только у Господа или других демонов. Несложно подвести итог, что Орден Ласточки, как его именовали на территории Российской империи, Господом во плоти быть не может, а значит, вывод напрашивается сам собой». Виктор наконец потянулся к стакану с кофе, который уже остыл. С некоторым нежеланием он признался себе, что его увлекает ее рассказ, он слушает, не в силах оторваться. Чтобы продемонстрировать равнодушие, в первую очередь самому себе, он решил хоть как-то разбавить ситуацию, схватив стаканчик. Как можно догадаться, эта идея о дьявольской натуре первых охотников начала распространяться. Идея стала популярной и вынудила властителей мира вначале лишить их титулов и земель, а после и вовсе прибегнуть к более радикальным методам, к казням и изгнанию. Таня в очередной раз щелкнула кнопкой на пульте, заставив картинку смениться, продемонстрировав карту Европы XVII века. В конце XVII века во Франкфурте случилась знаменательная встреча. Олаф фон Бисмарк и около 30 его ближайших помощников, что уцелели в резне в Европе, собрались для проведения какого-то странного ритуала. К сожалению, мы знаем о нем преступно мало – хоть и нельзя не заметить его ценности для истории. В тот день на них была совершена облава. Рыцари растворились в мире, исчезли с наших радаров, растворившись среди людей. Они стали действовать скрытно. Во всяком случае, у нас больше нет о них никаких сведений. Считается, что проведенный на крови обряд был своего рода проклятием. Собравшиеся члены Ордена дали клятву, что их потомки не смогут избежать выполнения клятвы, данной ими сегодня, А если они попробуют или пойдут против друг друга или рода человеческого, то их постигнет страшная кара. Таким образом, потомок был обязан выполнить долг предка, а в противном случае он становился настоящим маяком во тьме для чужих, и они приходили за ним в первую очередь. «Всего 30 человек?» – с недоверием спросил Виктор. «Около того», – кивнула Таня, понимая суть его вопроса. Олаф фон Бисмарк также потребовал от протоохотников, чтобы они сохранили свои жизни и бежали, а после распространили свой род среди людей. Надо ли говорить, что рыцари восприняли свою клятву очень серьезно и зачали очень и очень много потомков. Каждый из них имел по несколько десятков, а то и сотен детей, как и повелел глава ордена. Вначале они пытались заботиться о своих потомках, но со временем, с новыми поколениями, Идея о том, что они должны тренировать новое поколение, исчезла. Дети рождались с врожденным проклятием, своего рода темным даром, который должен был помогать им в охоте на чужих. «Клин клином вышибают», – Виктор сделал глоток холодного кофе. «Очень верно замечено», – согласилась Таня. «Как и следовало ожидать, далеко не все потомки с энтузиазмом восприняли эту новость». Тут и там будут появляться дети, которые не будут ничего знать о том, что с ними происходит. Как несложно догадаться, последствия для них будут печальны, ведь они не знали о своем происхождении и охотиться на чужих не думали, тем самым они нарушили заветы предков и становились добычей чужих». Виктор опустил голову, словно в стакане с кофе мог найти ответ. «Я тот самый потерянный потомок?» – с грустью спросил он. «Боюсь, что да». Таня выключила монитор. «И мы, если угодно, орден ласточки в современном его исполнении, но уже с обычными людьми, которые контролируют процесс. В конце концов, ваши предки обещали защищать нас, мы вносим свою лепту». Виктор странно и очень зло усмехнулся. «Тогда почему меня спрашиваете вы, человек, а не один из моих?» «Потомки-охотники в основном исполнители», – пояснила она. «Операциями руководят сотрудники института, именно к этому я и собираюсь подвести». Таня снова села на стул напротив него. «Мы хотим предложить вам сотрудничество», – начала она. «В обмен на это с вас будут сняты все обвинения в содеянном. Как вы уже поняли, после того, как ваше проклятие дало о себе знать, вы стали мишенью для мира потустороннего. Если вы хотите выжить, вам так или иначе придется исполнять клятву своих предков». Мы же предлагаем снаряжение, подготовку, напарников, а самое главное – материальное обеспечение за то, что вы выполняете договор. «Иными словами, у меня нет выбора, так?» Виктор откинулся на столь и насколько ему позволяли цепочки наручников. «Выбор есть всегда», – с некоторой грустью выдала Таня. «Я даю вам слово, что держать вас здесь никто не будет». «А если я уйду?» – уточнил Виктор. «Меня же арестуют за то, что я сделал». Нет. Отдел зачистки сделает свою работу в любом случае, и вам дадут время. В итоге все закончится в ближайшие три месяца в любом случае. У вас будет один из трех итогов. Первый – вы попытаетесь жить скрытно и незаметно, но от чужих скрыться не выйдет, и они найдут вас. Ну а далее все будет зависеть от вашей подготовки. Я надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что у вас не очень много шансов пережить первую встречу неподготовленным. Второй – «Вы решите потратить ваши последние дни с огоньком и, посчитав, что для вас уже нет правил, решите повеселиться на полную. В таком случае мы будем вынуждены отправить оперативную группу, чтобы остановить вас, ведь все происходящее должно оставаться в тайне». «Почему?» – вдруг перебил ее Виктор. «Предкам было плевать, почему вам нет?» «Знание о чужих – своего рода болезнь, она передается и распространяется». Для тех, кто узнал об их существовании или увидел их единожды, уже не получится остановить процесс. Сотрудники Института Патриоты, которые положили свои жизни на борьбу с чужими, осознавая, как это в итоге для них кончится. И, наконец, третье. Вы соглашаетесь работать с нами. Вам будет найден достойный учитель, вы будете получать пособие, вы ни в чем не будете нуждаться. И я не хочу вам врать. Охотники нам нужны. Виктор поднял на нее взгляд. «В таком случае у меня есть информация для вас и условия». Таня широко улыбнулась. «Я вас слушаю», – приготовилась она, потянувшись за ручкой. «Дочь Дмитрия Назарова чужой, и я хочу принимать участие в охоте на неё, закончил он.